Глава 14. Тронный зал сиял, сверкал и блестел, причем в прямом смысле слова. Повсюду на каждой стене и колонне были развешаны кристаллы света, собранные гирляндами в радужные букеты. Такие же букеты стояли в вазах на столах, столиках и подставках. В напольных вазонах живые растения были украшены бусами из более мелких собратьев. Мраморные полы, натерты до такой степени, что почти сравнялись с зеркалами, а сами зеркала и окна просто светились, отражая тысячи огоньков. У меня аж в глазах ребило. Не морщись! — дернул дед, когда я в очередной раз фыркнула от попавшего в глаз луча. — Не понимаю, зачем было так уродовать зал? Вот уж не думала, что у оборотней такая тяга к блеску. Все-таки не демоны вроде... — Говори тише! — шикнул Авир, а спустя минуту наклонился к самому уху и добавил. — Декором тронного зала занималась лично Кария. Это первый раз, когда я вижу такую безвкусицу. — Ты хочешь сказать? — Кристаллы, Тай, слишком много кристаллов. — Но она же не могла. — Я не верила. — Это ее семья, ее сын, в конце концов. — Вот именно, ее сын. И ты. Как думаешь, кого она выберет? — Не верю. — Не верь, — согласился он. — Но не оставайся наедине. — И давно ты ее подозреваешь? Мысль была неожиданной. К сожалению, не очень. — Тссс. Все, начинается. Действительно началось. Вся толпа придворных, болтающих, перешептывающихся, смеющихся и гуляющих до этого момента по залу замерла и повернулась ко входу в зал, где уже замер церемонимейстер. Удар массивным посохом, а пол был подобен раскату грома, пронесшемуся под сводами зала. Минута тишины, наверное, чтобы все прониклись важностью момента, и голос, усиленный магии, пронесся от дверей до трона. Его Величество, первый лорд торхор Риодя первая леди Кария Риодя «Его высочество — наследный принц Лорд Дейрон Риодиар Росэй! Его высочество — принц Вейкон Риодиа Расей, Её высочество — принцесса Эрина Риодиа Расей, Его высочество — принц Антрон Риодиа Расей. Правящая семья медленно и с достоинством вошла в зал. Нарядный, сильный, уверенный. Их звериная энергия давила, вынуждая придворных склоняться в поклоне. Все же у оборотней хочешь-не хочешь, а подчиняться придется. Это плата за второй облик, за силу, быстроту, выносливость, регенерацию и более яркий мир. Они медленно шли по проходу, легкие, доброжелательные улыбки застыли на лицах. И вряд ли кто мог бы догадаться, что сейчас один из самых опасных моментов, когда... Довольно легко их уничтожить, и в этот миг вся гвардия и тайная охрана дрожали от напряжения, пытаясь уследить за огромным залом. А ведь от входной двери до трона ровно сто метров, и накрыть весь проход защитным куполом просто невозможно. Склонив голову, я краем глаза следила за происходящим. Благодаря своему статусу мы стояли практически у трона, и я могла следить за лицами идущих впереди Торхиора и Карии. То ли слова деда на меня повлияли, то ли это действительно было так, но мне все больше и больше казалось, что миледи действительно гораздо спокойнее мужа. Хотя, возможно, это уже самомнение. Боковым зрением отметила замершего напротив Кэр Трента. Он мог, ввиду своего происхождения, находиться среди гостей официально. А вот остальных ребят заметно не было. Но мы так и договаривались. Мы с Кэром среди гостей они в тени. Тем временем правящая семья достигла помоста и расселась на тронах, кроме Терхиора. Правитель остался стоять, наблюдая, как колышется живое море у его ног. Доброжелательная улыбка не сходила с губ оборотни. Мужчина всем своим видом излучал довольство. «Приветствую всех в этот знаменательный день», — громко произнес первый лорд. «Сегодня, как и во многие предшествующие века, наступает восхождение. Начинается новый, одиннадцатилетний цикл для Урваса и всей Розы. Мы первыми встречаем новый круг, первыми входим в него. Так пусть он принесет нам лучшее из возможного!» Прочувствованная речь фыркнула я про себя. Но народ воодушевился, хлопал и радовался. И главное, что как-то все забыли, что первым встречает восхождение – Эол. Но нет, ради красного словца мы сделаем вид, что Эол будет последним. И никто даже не задумывается, почему это в Эоле восхождение празднуется дважды – первым и последним. Зато теперь хотя бы понятно, почему речь была произнесена до того, как в тронный зал пустили гостей. Они бы такой перл не оценили. И точно, стоило Тархиору занять место на троне, церемонимейстер начал объявлять о прибытии гостей. Объявляли, кстати, в порядке восхождения. Так первыми появились вампиры, затем демоны, эльфы, дроу, гномы и люди. Вампиры меня волновали мало. Я лишь краем глаза отметила принцессу, высокомерную самоуверенную девицу, Бледную худую, в яркалом платье. А вот демонов рассматривала уже внимательнее. Кэр до начала торжества успел шепнуть, что наследника здесь нет. Но зато присутствует младший брат повелителя. Высокий, сильный, невероятно красивый и харизматичный мужчина. Судя по раздавшемуся коллективному вздоху дам, не я одна его оценила. Но одновременно с восхищением в душе поселилась тревога. Демоны, те, что прямо или косвенно связаны с уничтожением моей семьи, знает ли конкретно этот представитель о происходящем? Замешан? Я смотрела и видела уже не мужчину, а врага, оценивая как возможного соперника, и увиденное мне не нравилось. Сильный, уверенный, хитрый и непредсказуемый. Наверное, я слишком пристально его рассматривала, и демон почувствовал мой взгляд. Сев в предложенное кресло, он медленно обвел взглядом зал и замер, глядя мне прямо в глаза. На лице не отразилось ни одной эмоции, но легкий кивок обозначил, что мое внимание заметили. «Хорошо? Плохо? Не знаю. А может, он дал понять, что узнал меня?» За игрой в гляделки я пропустила представление эльфов, но, бросив взгляд на делегацию, поняла, что ничего страшного не произошло. Этих лаэров я уже не раз видела при дворе. Глава делегации, очередной многоюродный племянник повелителя. Восьмой или десятый в очереди на трон. Помни его. Фигура, не стоящая внимания. Дроу. Ну, там вообще все понятно. Гномы с приветом от драконов, ну и люди. Церемония прошла стандартно. Встретили, поприветствовали, порадовались новому циклу. Пожелали друг другу счастья и традиционно обменялись подарками. Потом торжественный обед в соседней зале и, наконец, возвращение в тронный зал. Мое сердце замерло и снова забилось. Полтора часа, полтора часа билось в голове. Продержаться, выжить. А может мы все напутали? Ведь пока тишина и спокойствие. Идем. Авир подал руку и потянул вслед за гостями в зал. Только не волнуйся. «Стараюсь», — криво улыбнулась, но постаралась взять себя в руки, а в зале уже шло веселье. Правящая чита оборотни и главы делегации заняли свои места на помосте, о чем-то переговариваясь и смотря на выступление танцовщиц. По-моему, девушки исполняли ритуальный танец, символизирующий восхождение миров, но поручиться не могла. Окинув взглядом зал, в очередной раз проверила амулеты и состояние щитов. — Вроде все в норме, но тревога не исчезала. — Вот смешно будет, если ничего так и не произойдет, — мысленно фыркнула. — С одной стороны это, конечно, хорошо, а вот с другой — не очень. И дело даже не столько в возможных насмешках, а в том, что мы ошиблись. Опять что-то не увидели? Не поняли? — Так, соберись, — шикнул дед. — Сейчас первый танец. Согласно традиции, его танцуют члены правящей семьи. Второй — с именитыми гостями. С третьего танцы для всех. Помню. Да, очередной опасный момент. Прозвучал Гонг, а за ним церемонимейстер объявил первый бал нового цикла. Сейчас каждый из членов правящей семьи спустится вниз и выберет себе пару. Ну, не каждый, конечно. торхиор однозначно будет танцевать с Карей. А вот их дети. О, сейчас практически каждая вторая девица в зале подобралась, как перед прыжком. По сути, первый танец — это объявление, если не невесты, то фаворитки точно. Проклятье! Что, только дошло? — хмыкнул Авир, наблюдая, как Дейрон неспешно спускается по ступенькам, не сводя с меня взгляд. «Да!» — рыкнула. «А может, он не рискнет?» «Ага, сейчас!» — фыркнул дед, наблюдая, как оборотень прорезает толпу, словно масло. Хотя, какую толпу? О чем я? Охрана все сделала за него. Кто же пустит наследников в массы без контроля? Впрочем, посторонние мысли быстро вылетели из головы. Дэйрон действительно подошел именно ко мне и протянул руку, предлагая открыть бал. Мне одновременно захотелось смеяться и плакать, но ни того, ни другого позволить я не могла, поэтому также молча приняла протянутую ладонь и вышла в центр зала. На окружающих я старалась не смотреть, хотя и так чувствовала волны любопытства и злости, пронизывающие меня со всех сторон. Хорошо еще, что щиты у меня мощные, а то от коллективного проклятия сотни леди меня бы уже разорвало. Мы замерли в ожидании музыки, краем глаза отметила пары. Тархиор Скорей, Антрон со смутно знакомой девицей, спустя еще пару минут в круг вошел Вейкон со своей избранницей а музыка все еще не начиналась. Не выдержав немного, повела головой, чтобы понять причину задержки, и чуть не выругалась вслух. Эта дуреха, которая из-за промашки богов оказалась принцессой, тащила в центр зал Киртана. Как? Как она смогла его найти под отражающими чарами? Мы ведь специально на его костюм прикрепили брошь-амулет. Вот она сверкает агатами и дымчатыми топазами на ореховом бархате. Дед всем трем смескам сам костюмы подбирал и заказывал, чтобы добротные были, из дорогой ткани, но при этом модель прошлого сезона и отделка. В общем, чтобы было понятно, что дворянин – аристократ, но невысокого титула и денег особых нет. Так, пара родовых побрякушек. Такие гости всегда присутствуют на балах. Обычно это либо потомки героев, либо из великих родов. Вроде как и не пригласить нельзя, но и интереса не представляют. Вот и моих ребят дед вырядил так, да еще и по амулетику отражающему прикрепил. Они бы тенью ходили по залу, никто бы не заметил. Зато теперь Киру пришлось снять отражающие чары, ведь принцесса же с пустым местом танцевать не может. Идиотка! Не сдержавшись, прошипела. Теперь же вся маскировка коту под хвост тебя только это волнует? Дэйрон умудрился произнести это, не размыкая губ. Конкретно сейчас? Да, отрезала с бессильной злостью, наблюдая, как сотни взглядов скрещиваются на парне, вижу, как начинают шептаться и прищуриваться, пытаясь вспомнить, кто это и видели ли его раньше. Да даже вампирская принцесса с любопытством и азартом буквально пожирала его глазами. Кстати, а этот из чего И как только нашла его, все же вслух произнесла то, что мучило больше всего. — В нашей семье привыкли получать то, что хотят, — усмехнулся Дейрон и крутанул меня в повороте. Музыка наконец-то зазвучала. Танец пролетел в один миг, а за это время я примирилась с мыслью, что весь наш план полетел туда же, куда и маскировка Кира. Ни я, ни он больше не могли полноценно исполнять свои обязанности. Оставалась надежда на остальных. Мы же теперь до конца бала обречены стать самыми обсуждаемыми персонами. Два новых фаворита. Точнее, один фаворит и одна потенциальная невеста. Мило. Как только музыка смолкла, Дейрон демонстративно поцеловал мне пальцы и не подвел к деду, как было положено, а остался со мной в центре зала, в отличие от братьев. А вот это было уже очень, очень серьезное заявление. Подергав ладонь и осознав, что без скандала высвободить руку не удастся, смирилась, с завистью наблюдая, как Киртан демонстративно подводит Ирину к помосту и с поклоном, без поцелуя, отходит в тень. Надо будет потом его найти. Я протанцевала с Дейроном еще два танца, чем окончательно подтвердила выбор его высочества. Все, я невеста хоть меня об этом и не спрашивали, но подобные мысли я гнала все завтра. В любом случае еще больше часа до момента восхождения, а там боги знают, как все повернется. Лорды, спустя три танца я наконец-то вырвалась от принца и почти опрометью бросилась к деду, оторвав его от группы солидных оборотней. Прошу прощения, я на секунду украду у вас дедушку. Леди, фыркнул один из них. После того, что мы видели, можете не просить прощения, а просто приказывать. — Не понимаю, о чем вы? — отмахнулась. — Но в любом случае правил приличия никто не отменял. Дедушка? — Конечно, милая, лорды. Кивок, и мы быстрым шагом отходим к столам с напитками. — В чем дело? — Скажи, как Ирина смогла увидеть Киртана? Этот вопрос не давал мне покоя. Она мало того, что не очень сильный маг, так еще и не обучена. А амулет мы настраивали вчетвером. И защита от запаха там тоже была. Сам не знаю. Поморщился дед. И мне это не нравится. Она не могла его не увидеть, ни почувствовать. Но это произошло. Я настаивала. Вариантов немного. Дед понизил голос. Первый самый простой. Это маячок. Второй. Она следила за ним, не спуская глаз с момента активации амулета в зале. Но это маловероятно. Твой приятель все время двигался. Здесь толпа, колонны. И третий тоже маловероятный. Это ее симпатия. Чувства могут быть настолько сильны, что вся магия концентрируется на одном желании и пробивает защиту. «Чушь! Они не пара!» — отрезала. «Остается маячок». «Думаешь, сама догадалась или ей посоветовал кто?» «Сейчас это уже неважно», — мрачно процедил оборотень, смотря мне за спину. «Согласна. Сейчас главное его найти и снять. Пойду найду Кира». «Боюсь, что ты не успела». «Улыбайся». Приказ и лицо деда преображается. Одновременно до меня доносится легкий аромат. Кария. «Авир, да и Лисан, добрый вечер». «Миледи». Дед поклонился, а я присела в положенном реверансе. — Как вам бал? — Чудесно, а главное, ничего не меняется, — фыркнул оборотень. — Ты всегда был занудой. Кстати, это ведь твой первый бал спустя столько лет? — Много, леди, очень много. — Вот и пойди, развлекись. — Я пока украду-то лисан. — Украсть, увы, позволить не могу, даже вам, миледи, но временно... «Отпустить, пожалуй». Что-то случилось? Поинтересовалась, как только Авира отошел. «Пока еще ничего страшного, но боюсь, что скоро произойдет». «Вы что-то узнали?» Подобралась. «Извини, Тай, не хотела тебя пугать». Кария улыбнулась, проходящим мимо леди, но с таким видом, что те быстро раздумали нам мешать. «Дело не в этом, а в Ирине». Да, усложнила она нам работу. Не смогла сдержаться. «Не спорю, хотя меня больше волнует, что она выставила себя в глупом виде. Но дело не в этом. Похоже, она действительно сильно увлеклась вашим другом, что даже не побоялась позором. Я опасаюсь, что она может наделать глупостей Тай. И Кария внимательно посмотрела мне в глаза. «Хотите, чтобы я ее нашла?» «Да, у тебя получится лучше всех. Уверена, моя дочь будет там, где ваш приятель». К сожалению, я не могу покинуть гостей. Я поняла, миледи. Постараюсь найти ее как можно быстрее. Спасибо, милая. Леди благосклонно кивнула и собралась уходить, но в последний миг остановилась и повернулась ко мне. И еще тай. Не оставляя Ирину наедине, собере. Они давние соперницы, а теперь после гибели старшего брата, собере стала еще на ступеньку выше Ирины, и поверь не применит воспользоваться случаем, чтобы позлить мою дочь, особенно когда она сама показала ей слабое место. Собере? Это принцесса вампиров? Я удивленно захлопала глазами. Интересно, как ее величество представляет себе мое вмешательство в битву принцесс? Кстати, я ничего не слышала о натянутых отношениях Ирины и Собере. Впрочем, мужчинам редко бывают интересные женские дрязги. И по наивности они не принимают их всерьез, пока не становится поздно. Но теперь мне предстояло решить, что делать в первую очередь. Найти Кира или Эрину. Пожалуй, начать лучше с Киртана. Во-первых, это важнее. Во-вторых, больше шансов. А в-третьих, не исключено, что Эрина будет рядом. К моему удивлению, Кир нашелся не в зале. Поисковик вел за пределы дворца в парковую часть. Признаться, в этот момент я не выдержала и ругнулась, отчего две престарелые Матроны удостоили меня возмущенными взглядами. Проклятие, Кир, мы ведь договаривались не покидать оговоренного помещения. Что же тебя понесло-то? Друга я нашла в дальней ротонде, практически на границе защищенного контура. Парень стоял у самого входа, не поднимаясь по лакированным ступеням и стараясь оставаться в тени. Но даже в темноте я смогла рассмотреть, как он мрачен. — Кир? — шепотом выдохнула, подходя ближе. — Что случилось? Почему ты здесь? Мы же договаривались. — Потому что одна идиотка прислала записку, что будет ждать меня именно тут. Зло перебил он. — И ты не мог? — Не мог. — Еще раз перебил он. — Не поверишь, не смог ее найти, а риск слишком велик, чтобы не прийти к Хар. Она же все испортила! Будто специально вредит! — А может и специально, — задумчиво кивнула. — Знаешь, а пошли-ка отсюда. Ничего с этой дурой не случится. А если случится, сама виновата. — Вот значит, как заговорила! — раздался из кустов голос Ирины. Впрочем, сама она тоже обнаружилась. Да не одна. Кто-то определенно был рядом с ней, но благоразумный из кустов не высовывался, оставаясь скрытым от наших глаз. «А как хорошо прикрывалась добренькой! Значит, это правда, и ты решила занять трон, а попутно избавиться от всех нас, чтобы потом править со своим любовником, да? Что за чушь?» Это, собственно, единственное, что я могла произнести. У Кира так вообще пропал дар речи. «Вы специально все разыграли. Нет никакой угрозы, нет никаких врагов. Тебе просто-напросто надо было пробраться поближе, чтобы одурачить брата. «Ты же у нас сильный маг?» Она криво усмехнулась. как ты смогла заставить думать, что ты его пара, а сама ничего не понимаю, ничего не чувствую», передразнила она. «Поэтому твой дружок за тобой хвостом бегает и на меня внимания не обращает. Конечно, зачем ему я, когда тут появилась возможность стать первым лордом?» «Дура», — рявкнул Кир, по-видимому окончательно не выдержав. «В голову не приходило?» что ты мне просто не нравишься, а? Ты меня уже достала! Да как такая идиотка вообще может кому-нибудь нравиться, когда ты элементарных вещей понять и сделать не можешь?» Его возмущенный рык потонул в клёкоте потревоженных птиц и внезапно раздавшихся аплодисментах. Позади нас хлопал в ладоши и радостно улыбалась не кто-нибудь, а сама принцесса собере в сопровождении пары Фрейлин какого-то моложавого вампирчика и двух охранников, стоявших на несколько шагов позади госпожи. На лице вампирши неприкрыто сияла радость от услышанного, а вот ее сопровождение возмущенного, воодушевленно прикрывалось веерами и буквально впитывало каждое слово, чтобы передать остальным гостям. Проклятие! Я чуть было за голову не схватилась. Вот как из хорошо продуманной ситуации мог возникнуть такой балаган? Ошибка за ошибкой. Все, словно снежный ком, покатилось лавиной к бездне. Хуже всего, что первоосновой этого послужил Кир. И чем больше я думала, тем больше не могла понять во всей этой ситуации только одного. Что с Киртаном? Как он допустил все это? Как его увидела Ирина? Как нашла здесь, в парке? Почему он пошел ее искать? В конце концов, почему он говорит то, что думает, а не сглаживает углы? Он же не на тракте, а во дворце, высказывает в лицо принцессе то, что даже шепотом произносить запрещено. Вопросы, на которые я сейчас не находила ответов, но каждая клеточка ощущала, что это маленькие ключики к происходящему и к приближающейся катастрофе. — Ты! — Ирина подпрыгнула на месте и с разворота попыталась что-то швырнуть вампиршу, но ее охрана не дремала и погасила чары. Зато весь сад в мгновение ока превратился в светящийся и извиняющий маяк. Со всех сторон слышались крики и топот сбегающейся стражи. Но впереди всех, неожиданно для меня, оказалась каря, Караулила, что ли? — Всем стоять! Что здесь происходит? Гневный взор леди обвел всех присутствующих негодующим взглядом. И резкий взмах веера оборвал готовые сорваться объяснения присутствующих. «Тихо! Вы свободны!» Это было велено страже. «И отмените сигнал! Леди Телесан, вы меня разочаровали! Как и вы, ваше высочество!» Еще один строгий взгляд и на сей раз адресованный Собире дочери. «Мы поговорим завтра о вашем поведении, а сейчас, леди Арина, прошу вас следовать за мной!» Той ничего не оставалось, как последовать за матерью, а мы остались мрачно следили за двигающимися в сторону дворца фигурами, пока они не оказались у самых ступеней, ведущих в больный зал. «Это было забавно!» — вампирша, а мурлыкает, как кошка. «Значит, наша маленькая Ирина преследует бедного лорда, а лорд увлечен невестой наследника. Как все запутано! Впрочем, животные они и есть и животные!» Беспорядочные связи, отсутствие воспитания — «Ваше Высочество!» — я повернулась и твердо смотрела в глаза принцессе. «Я сожалею, что вы стали свидетелем столь безобразной сцены, но, тем не менее, это не дает вам права делать какие-либо выводы, а уж тем более оскорблять целый народ. Я наследная принцесса и сама в состоянии разобраться, на что имею право, а на что нет. И уж выводы точно умею делать» и она сделала шаг вперед, разглядывая меня с чисто женским интересом. «Ну, надо же! Пара Дейрена, которая не чувствует его. Очень интересно! А может, и не пара?» Она задумчиво склонила голову на бок, и в глазах сверкнул алый огонек. А дальше началось оно, то, чего я ждала и боялась. Принцесса двинулась ко мне, и в отблесках огней сверкнули клыки. Рядом раздался рык Кира, словно предупреждение, вмиг потонувший в тонком звоне доставаемых из ножен кинжалов охраны. Тоненько вздрогнула фрейлина принцессы, а в моей руке сам собой начал формироваться сгусток льда. Убивать было нельзя, а вот заморозить вполне. Только морозить никого не пришлось. Внезапно вспыхнули несколько десятков кристаллов, которые до этого я даже не замечала. В ветвях деревьев, кустов, на колоннах, ротонды, даже на земле они сверкали и сияли, издавая тревожное жужжание. — Что происходит? — закричала Сабире. «Стража — Стража! Но только все было бесполезно, а киртан и вампирша оказались в круге, из которого и к которому невозможно было пробиться. Сияние превратилось в стену, отгородившую нас от внешнего мира. — Тай! Кир схватил меня за руку. Это портал. Что? Я не поверила своим ушам. Ротонда, портал нас туда тащит. Камни создают круги, пересекая один. Попадаем в следующий. Они сужаются. И действительно, я сама не почувствовала, как под давлением световой стены, грозящей нас сжечь, делала шаг за шагом к беседке. И, переступая очередную невидимую черту, мы оказались в следующем круге, вокруг которого снова вспыхивала пульсирующая стена жидкого огня. Вот уже и первая ступенька под ногами. Еще две, и все, мы внутри. Но как? Позже! — рыкнула сама на себя. Не время думать, как мы упустили такое. Если окажемся в беседке, конец. Вот только как выбраться-то? Мысли не было. Сияние ослепляло, а голова раскалывалась. Боль от ожогов уже сводила с ума, заставляя путаться мысли. «Это все из-за вас! Я больше никогда не приеду сюда!» В очередной раз всхлипнула принцесса и попыталась кинуться прочь. Кир успел в последнюю секунду перехватить девушку и закрыл своим телом, одновременно взвыв раненым волком. Пиджак вмиг вспыхнул и запахло поленым. Мы с собере не сговаривались, бросились к парню, стягивая с него пылающий пиджак. «Боги, что делать?» Принцесса уставилась на меня как на последнюю надежду. Хороший вопрос, однако. Что можно сделать? Сдвинуть камни? Не вариант. Во-первых, я их банально не вижу. Во-вторых, не смогу сосредоточиться. В-третьих, скорее всего, они заговорены. Что будет внутри ротонды? Вообще не представляю, но однозначно. Еще минуты, и мы не выберемся. Остается прорываться назад. Быстрый взгляд, и я просто морщусь в принципе, это не заклятие, это чистый свет и жидкий огонь. Вот только никто в здравом уме не сможет пройти сквозь него целых три метра. Инстинкт самосохранения не позволит, если только... — Дай! — шепот Киры и его горящие глаза. Он тоже не видит выхода. — Молчим, мы выберемся. — Как? — принцесса не смогла промолчать и требовательно уставилась на меня. — Кир, будет нужна твоя помощь и обросила на нее быстрый взгляд и снова посмотрела на парня. «Готов. Что надо?» Несмотря на боль и ожог всей спины, парень собрался и требовательно смотрел на меня. «Я призову лед!» Прошептала и быстро добавила, видя, как он готов замотать головой. «Это единственный шанс пройти сквозь стену. Если выживем, потом вытяните меня. Мне надо, чтобы ты вытащил нас, пока я буду держать лед!» «Хорошо». Я видела, что решение далось ему нелегко. Быстрая улыбка, и я вытягиваю из потайного кармашка тонкий стилет, быстрый разрез на запястье Киртана, такой же подвозмущенный вопль вампирши на ее руке и последний на своей. Кир, я протягиваю стилет ему. Перехват и вторая вена тоже взрезана. Приложите порезы к порезам. Да, вот так. Кир, будь готов. Призвать лед, который я подавляла в себе столько лет, Оказалось, на удивление легко. Он словно был рад вырваться из-под контроля. Я как-то отстраненно наблюдала, как от порезов поползли синие серые змейки, оплетая мои руки и руки моих негаданных попутчиков к вратам в иной мир, мир, который сейчас становился мутным и белоснежным, как туман. Я уже не слышала, что кричала Сабире, что отвечал Киртан, Мне вдруг стало так хорошо, спокойно и безразлично. Огонь, свет, здесь этого не было, здесь был покой.